Арнольд не мог поверить своим глазам. Перед ним находилась вся верхушка теневого правительства. Еще тогда, пятнадцать лет назад, он научился читать их знаки отличия. Тот, что не мигая смотрел на него, судя по всему, был Мирарам, самым главным тут. «Сдавайтесь!» — рявкнул Арнольд, беря на мушку теневика, до сих пор стоящего в непринужденной позе. Миррор лишь рассмеялся. Отряд нападающих проник внутрь командного пункта в полном составе, и каждый уже нашел себе подходящую цель. Окинув их взглядом, Теневик хохотнул еще раз. «Какие наивные аборигены!» — сказал он. Не собираясь терпеть издевательства со стороны захватчиков, Арнольд выстрелил в Миррора максимально бронебойными зарядами. Разработанными так, чтобы прошивать личное защитное поле любой прочности Его примеру последовал весь отряд Но не произошло ровным счетом ничего Ни трупов, ни раненых, никакого эффекта вообще Только смех теневика стал более раскатистым «Это голограмма специально для вас, придурки!» Сказал он сквозь смех «По-моему, прекрасно получилось!» «Беги!» — услышал в своей голове Арнольд странно знакомый механический голос. Не задумываясь ни на миг, он подчинился, успев бросить отряду. «Уходим!» Но они сориентироваться не успели. Невообразимо яркая вспышка света, полыхнувшая лишь только Арнольд скрылся за углом, превратила всех оставшихся в комнате в обугленные памятники самим себе. «Майк! Майк!» — проревел главнокомандующий в рацию. Та молчала. Лишь далекий шум статических помех иногда вырывался из нее. Герой электро забился в темную нишу и прижался раскаленной спиной к холодной стене. «Что же делать?» Арнольд спрашивал то ли у себя, то ли у того голоса, что приказал ему бежать. «Закончить операцию самому или вернуться на Галилео?»